Глава 13. Тайнбард. Как думаешь, травка их задержит? Пыхтел рядом шуруп, пока мы неслись вверх по тропе. Ой, не знаю, ответил я. Нам сейчас о другом надо думать. Там же сверху порочные эльфы, так? спросил спрут. Ага, кишмя кишат, кивнула луна. Есть там еще страшнее штука, ее даже катапульта не берет, усмехнулся шуруп. Только красноглазые охотники могут ее завалить. Луна с шурупом выразительно глянули на меня, а Спрут замотал головой. Я так понял, что я чего-то не понял. Кстати, как думаете, зачем они здесь? Спросила Луна. Кто? Ну, мстители. Я, услышав ее, понял, что меня самого эта мысль не отпускает. Они выполнили ивент, получили кучу рейтинга, да еще наверняка им достались какие-нибудь привилегии первопроходцев. Вот зуб даю. Когда пройдет обнова, первыми в портал войдут Эвенджеры. «Значит, есть еще какие-то плюшки в Бога Тьмы?» — задумчиво сказал я. «А ты прикинь, тукарь, если у него есть какая-нибудь фишка, типа той, с помощью которой ты голема завалил?» Я задумался. В словах Шурупа была логика. «Типа ярости Бога Тьмы? У меня тогда была какая-то ярость Бога Крови». «Во-во, типа этого!» Я покачал головой. На арену навряд ли это сделают. А вот на осаду какую-нибудь. «Аргентум!» — почти одновременно воскликнули все. Мы выбежали на самый верх, и перед нами снова во всей красе предстал тайнбард древний город Эльфар. Посреди него так и высилась, как раковая опухоль, огромная заброшенная цитадель. Руины города, как и раньше, окружала скальная гряда, образующая кратер. Оставаться на открытой местности было опасно, и надо было спрятаться в руинах. Но там водились мобы, для которых мы были на один укус. — Горняка никто не взял? — спросил Спрут. — А то бы закопались. — Я тоже об этом подумал, — сказал Шуруп. — Вообще патовая ситуация. — Не дрейфить! — я крутил головой, пытаясь придумать выход. — Гномы не сдаются. «Я — Я вообще-то орк! — напомнил Шуруп. — А орки вообще-то бегут на врага с криками «Ура!» — засмеялась Луна. Неожиданная мысль дала надежду. Я быстро набрал нашего секретного админа. «Привет! Нас зажали! Нужна помощь!» Шуруп в этот момент сказал. «А что, если вдоль скал бежать? Может, они не будут смотреть по сторонам и не заметят нас?» Не дожидаясь ответа от админа, я махнул рукой, и мы побежали. Справа нависали скалы, слева лежали руины города. «В любом случае, нам надо выйти из зоны покрытия трекинга. Можете завернуть круглую башню». У которой верхушка рядом валяется. Сейчас там нет порочных. Я сразу же посмотрел налево, выискивая это здание. Сломанная башня выглядела как сломанная башня. Торчит оставшееся основание, рядом сваленная и сплющенная от удара верхняя часть. Туда! Я резко повернул и припустил к городу. «Эй!» — сзади закричали согруппники. «Там же мобы!» Несмотря на это, я все равно слышал за спиной их шаги. Они послушались без единого сомнения. Все норм!» — крикнул я. Впереди маячило входное отверстие в башенку, развороченное будто изнутри взрывом. И я, взяв разгон до предела, влетел туда. Сразу же за мной ворвались шуруп, луна и через пару секунд спрут. «Охренеть!» — пропыхтел страж, свалившись на обломки, валяющиеся на полу. «Я увидел их, рыжий!» «Кого?» «Мстители! Они вышли из тропы сюда!» Мы находились в небольшом круглом помещении. Пол был усыпан осколками, а потолка просто не было. Вдоль стены поднималась винтовая каменная лестница, оборванная вместе разлома. Я сразу подскочил к лестнице и взлетел вверх по ступенькам до щербатого края, осторожно выглянул. Отсюда было хорошо видно, как от ущелья в скалистой гряде, окружающий город идут игроки. Отсюда даже статусы нельзя было различить, а значит, даже сильный трекинг у кинжальщиков нас не достанет. Но я легко узнал закованную в шипастую броню фигуру Брутто. Он, небрежно взвалив на плечо огромный молот, шел впереди всей процессии. Рейд насчитывал не меньше 25 человек. — Что там? — спросили снизу. — Мстители, — ответил я, — идут прямиком через Тайнбарг, цитадели. — Вот честно, — услышал я голос Шурупа, — я бы сдох, — Но узнал бы, что они опять задумали. Внизу ахнули, и я подскочил к краю ступенек, приготовив молот. Неужели порочный эльф? Рядом с согруппниками стоял светлый эльфар. «Назови свой номер», — тихо сказал я. «007». Я быстро спустился с лестницы к остальным. «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Смотря что», — сказал админ. Уверен, Тартуга глаз не спускается со своих подопечных. «Скоро ведь соревнования». Он тут тебя не заметит? Нет, мы далеко. Но крутиться рядом я не рискну. Даже если вас спалят, мне нельзя подставляться. Я думал, лихорадочно пытался сообразить, что же можно сделать. Хам, а если как с твоей накидкой? Вдруг сказала Луна. Ну, с карты можно нас убрать? Я с сомнением оглянулся. Попадемся хоть одному порочному и нам кирдык. — Сможешь, админ, а? — спросил Шуруп. — Устроить такую штуку? — Сделать вас невидимыми на карте? — он потер подбородок. — Ох, я рискую. Я же не знаю, что там смотрит тортуга. Хотя, возможно, я перестраховываюсь. — Давай, админ, — сказал я. — Решайся. Можем прошляпить момент. — Ладно. Будет вам пустота на картах. — он махнул рукой. — Но мне кажется, бог тьмы все равно вас заметит. Услышав это, мне пришла в голову еще одна мысль. — Ничего, у меня тоже есть козырь Есть у кого трекинг гуманоидов? — спросил я, хотя заранее знал ответ. — Рыжий, чё тупишь? — хохотнул Спрут. — Мы тут все слепыши! Я взлетел наверх по лестнице, мстители подошли к руинам и ввязались в стычку с несколькими порочными. Ну, то есть несколько игроков убивало мобов, и два десятка стояли за спинами и просто смотрели. Так изредка подхиливали. Для такого рейда это не препятствие. Все, я ушел, сказал Эльфар. Если подойдете близко к рейду, мне не пишите. Поняли, кивнул я, спустившись с лестницы. Как там безопаснее добежать до них? Админ чуть подвис, прикрыв глаза, а потом сказал. Руины кишмяки, шат, вам идти только по их следам. Услышав это, я поморщился. Долго. Но радовало то, что Эвенджерам придется тормозить, сталкиваясь с мобами. Я сразу дал отмашку. Все, возвращаемся тем же путем к ущелью и повторяем маршрут мстителей. Даже не дожидаясь, пока админ исчезнет, мы выскочили наружу и побежали обратно к скале. Хоть какая-то движуха началась, тукарь, — рядом бежал счастливый шуруп, — а то все болтовня до да интриги. — Да, тебе нравится любой движ, где можно коньки откинуть, — засмеялась луна. Я сразу вспомнил наш с ним поход по болоту и тоже засмеялся. — Не, шуруп прав. Спрут тоже рубанул кулаком по ладони. «Сейчас вдарим пятым уровнем по 70-му. и сдохнем!» Он заржал. Улыбаясь, я покачал головой. Этот, как всегда, в своем репертуаре. Наконец мы добежали до ущелья. На земле все еще виднелись следы от ботинок мстителей, но через некоторое время Патриум все приведет в первозданное состояние. «Луна, видишь их?» — спросил я гномку. «У горного охотника усиленное восприятие». И уж как минимум точки она должна увидеть. Уже на площади, где мы Голема встретили. — Они как-то в прошлый раз прошли его, — сказал Шуруп. — Может, повезло, а может, знает способ, — сказал я. — Так, если нас замечает порочный, забиваемся в дальний угол и даем себя прикончить. Понятно? — Оптимистично, — проворчал Спрут. Мы снова побежали, пока особо не таясь. Скоро мы уже вбежали на широкую улицу, ведущую к той самой площади с разбитым фонтаном. Сначала я испуганно дернулся, увидев серую тень сбоку, но это был просто моб, повисший на окне. Вдоль домов валялись трупы порочных, и мы, прижавшись поближе к стенам, чуть сбавили шаг и двинулись дальше уже осторожнее. Шуруп запускал руку в каждый труп, собирая редкий лут. Вскоре я уже сам разглядел впереди ту самую площадь. — Да! — луна радостно махнула кулаком. — Они зацепили голема! До нас донесся грохот, через секунду мы почувствовали дрожь земли. На всякий случай мы нырнули в ближайший дверной проем. Я испуганно дернулся, увидев внутри у стены напротив стоящего порочного. Луна тоже выстрелила и вскрикнула, а потом опустила самострел. Так и Кондратий хватить может. Следом заскочили шуруп и спрут. И страж выругался. Твою же мать! Труп порочного эльфа в голову пришпилили к стене метровой стрелой и поэтому казалось, что он стоит. «Скиллшот, как думаешь?» — спросила Луна. «А фиг знает». Я подскочил к окну и высунулся. «О, голем вылез из Капитолия!» Мы все прилипли к окну. Я сразу понял, что нападение голема не было неожиданностью для Мстителей. Пока каменная туша вылезала из облака пыли, разрушая остатки Капитолия, эвенджеры готовились к обороне. За фонтаном кипел бой с кучей порочных. Но в тылу игроки не теряли времени. Сразу три гнома развернули катапульты, и к ним подбежали сразу несколько игроков. Видимо, отдавали ресурсы и запчасти, нагруженные в инвентарь. Да, эти катапульты дольше простоят, чем у винтика в свое время. Несколько танков заняли круговую оборону перед ступенями Капитолия. Вот страж Тайнбарта показался из облака пыли. Два огромных копья были хорошо видны в его лапищах. Сбоку от танков выскочили два кинжальчика и, как по команде, прыгнули в инвиз. Едва они растворились в воздухе, как голем с разницей в полсекунды метнул копья, пригвоздив невидимо к земле. Понятно, они пожертвовали собой. «Ой, блин!» — прошептала луна. Видимо, вспомнила нашу битву. Щелкнули катапульты, и сразу три снаряда взорвались крошкой на груди голема, завалив его на спину. Страж Тейнбарта вскочил протанулся в сторону катапульт но танки побежали хватать его за конечности широким полукольцом добив наконец порочных встали дальники каменного моба полетели стрелы и магические снаряды полился дождь исцеления сразу несколько хиллеров заработали по танкам причем последние действовали хитро вся пятерка поочередно юзала агроскилл не давая голему сконцентрироваться на одну Впрочем, танки откричали скиллы и стали ждать откат. Оглушение на Каменюку не действовало. Голем сразу схватил одного и стал вбивать его в ступени. Его даже отхилить не успели. Полоска жизни мигом обнулилась. Голем потянулся за вторым защитником, и в этот момент прилетел второй залп. Каменный моб, стряхнув балласт, рванулся к опасным целям, врубившись в толпу магов, Но там оказался маг холода, бросивший огромную замедляющую лужу. Сзади подоспели уцелевшие танки и вновь вцепились в ноги голему. Тут из соседнего здания откололись куски стены, превратились в големов поменьше и прыгнули в ноги огромному собрату. Я сразу понял, что за дело взялся шаман, говорящий с землей. Мелкие големы уперлись в колени стража и забуксовали, не давая тому продвинуться вперед. Мобу снова пришлось отвлечься, скинуть танков и раскрошить мелких наглецов. В какой-то момент он повернулся спиной к катапультам и прилетел последний залп. Гномы выдали офигенный крит по спине. Голем полетел вперед, упал на живот, сверху разом набросилось несколько милишников. Они стали добивать его, выгрызая последние остатки жизни. Отличился Брутто в эпичном прыжке, обрушивший молот на голову врага. Через миг страж Тейнбарта рассыпался кучкой камней. «Четко они», — сказала Луна, — «ничего не скажешь, почти без ошибок». Площадь засверкала магическими скиллами. Раненых исцеляли, мертвых поднимали, гномы скручивали механизм. Посыпался новый дождь усиляющих бафов. «Все, они уходят дальше!» — сказал я и махнул всем на выход. «Не стоим!» Мы выбежали на улицу и бодро двинулись к площади. Когда мы пробегали мимо фонтана, пригнувшись, обломки голема еще дымились от использованной магии. Шуруп на миг остановился, заинтересованно глянув на кучу обломков. На некоторых так и светились мелкие синие руны, перечеркнутые красными полосками. Орг вдруг подхватил один камешек, На мой вопросительный взгляд он сказал. «А что, только тебе, что ли, экспериментировать? Фиг знать, с него ничего не лутается, а вдруг обломки что-нибудь значат?» Я с сомнением глянул на рунные камушки. «А вдруг шуруп прав, и их можно куда-нибудь примострячить?» Потянувшись за приглянувшимся обломком, я с удивлением обнаружил, что луна тоже стащила один. «Да с хрена ли мелочиться-то?» Спрут подошел и сгреб двумя руками охапку. «Если уж брать...» «Так, чтоб второго такого построить!» Он с вызовом глянул на Шурупа. «И будет у меня свой Рузик!» Они засмеялись, а я двинулся дальше. «Все, хохмачи, времени нету!» Так далеко мы по разрушенному городу еще не проходили. Прижимаясь к стенам зданий, перебегая от завала к завалу, мы приближались ко входу в заброшенную цитадель. Это были просто высоченные ворота — которые, наверное, годзила бы прошла, не пригибаясь. Город не примыкал вплотную к цитадели, оставив довольно обширный пустырь. Когда мы проскочили в один из последних домов и с опаской выглянули в окошко, Мстители стояли как раз перед закрытыми воротами. Створки украшали странные орнаменты, и, в общем, они составляли знакомый рисунок. Три разноцветные точки в круге, Правда, здесь, в центре между ними, красовался черный треугольник. Я так понял, во всем мире трех солнц полно разных трактовок исторических событий, и у этого темного эльфара была своя. «Что они делают?» — спросила Луна. Отсюда было видно, что к закрытым створкам подошел игрок. Силуэт брутта я узнал бы из тысячи. Он просто поднял руку и приложил их к створке. Лидер Мстителей отошел обратно, и несколько секунд ничего не происходило. Затем массивные ворота начали открываться, и мы почувствовали дрожь земли. Створки остановились, открыв темный проход, и рейд мстителей двинулся внутрь. Едва последний Эвенджер скрылся во мраке, как ворота пришли в движение. «Блин, они закрываются!» Я вылетел из здания и понесся через пустырь. «Стой, увидят!» Сзади слышался топот согруппников. «Да и пофиг, как мы внутрь-то попадем!» Створки смыкались, постепенно скрывая внутренний мрак цитадели. Я выложился изо всех сил, но все же мы не добежали какой-то десяток метров, и закрылась последняя щель. «А -а -а — я упал на колени и тяжело задышал, восстанавливая полоску выносливости. Рядом свалился спрут. — У, долбаный рыжий! И стоило так гнать! — Блин, блин, блин! — затораторила луна. — И что теперь делать? — я поднял взгляд наверх. Цитадель уходила на невообразимую высоту, пропадая в багровых облаках. «Как они открыли-то?» Шуруп пошел вперед к воротам. «Осторожнее! Вдруг магия какая!» — сказала луна, но двинулась следом. Я тоже решил, что не время еще унывать, и поднялся с земли. «Хреновы Эвенджеры! прорычал спрут, лежа на спине. «Обошли нас!» такие от нубов пятого уровня, трусы!» — крикнул Шуруп, похлопывая по створкам. «Эй, брута Спрут захохотал над шуткой орка, тоже встал и направился к нам. «Сейчас накличешь местного хозяина», сказал я, подойдя поближе. «Слушай!» Спрут повел ладонями по старой, изъеденной временем поверхности. «А если брута -то тоже меченый?» Я повернулся к нему. «В смысле?» «Не тупи, хам!» сказала Луна. «Попробуй ты приложи ладонь». Я оглянулся на согруппников, Они быстренько отбежали подальше, будто я сейчас могу взорваться. Да уж, прямо воодушевляет. Подняв руку, я посмотрел вверх. Получится, нет? Передо мной, выше моей гномии головы, виднелось отполированное пятно. В этом месте металл блестел от тысяч прикосновений меченых. Я вздохнул и прижал ладонь, положив прямо на тонкую щель между створками. Ничего, тишина. Я с сомнением оглянулся на своих. «Что-то не получается». «А ты отойди, брут, ты же отходил». Послушавшись, я подошел к ним. Мы постояли несколько секунд, и я хотел уже сказать, «Ну вот, надо попроб...» Я сразу замолк, когда земля содрогнулась и створки зашевелились. Они медленно поехали наружу, отгоняя нас подальше, и вскоре перед нами открылась мрачное нутро цитадели. Свет будто срезался на входе, не давая разглядеть, что там внутри. Вроде и не кромешная темнота, а все равно не разберешь. Кулеры верткока не задули в лицо, когда из -за открытых ворот на нас пахнуло порывом ветра. — Зловеще! — с азартом произнес шуруп. — А вообще круто! — Охренеть не встать! — сказал Спрут. — Здесь наверняка кроме Мстителей никого не было. — Так мы же не знали, как отправлять рейды в неизведанные земли. Я улыбнулся. «Ничего, Луна, теперь знаем. Я двинулся вперед. Как я понял, они все осколки разума гномов таскают. С опаской, поглядывая по сторонам, мы вошли внутрь. Огромный коридор, где потолок и дальний его конец терялись в темноте, тоже был под стать воротом. Годзилла бы тут развернулся в легкую. Земля задрожала и начала темнеть. Мы обернулись, ворота закрывались». «Что-то страхово прям», — поежился Шуруп. Створки захлопнулись, и темнота окружила нас. Вскоре Патриам слегка подсветил нам, разогнав сплошную черноту, и помещение наполнилось зловещими тенями. — И где Мстители? — шепотом произнесла Луна. Коридор был пуст и уходил в непроглядный мрак. Воздух дрожал от низкого гула, будто все здание вибрировало, иногда слышались скрипы и завывание ветра. Я не видел больше мест, куда могли уйти Эвенджеры и просто повел отряд вперед.